Глава 60. К приходу брата Аграуса я мысленно допилила одну задумку. Конечно, всё это чистой воды фантазия, но попробовать-то однозначно стоит. Суть моих рассуждений была в следующем. Когда солдаты Тирга Франца пытались напасть, то браслет защищал своего хозяина. Но куда девалась энергия нападения? Вот в самом прямом смысле куда? Если в человека стреляют, а стрела падает, не долетая, значит, на защиту потрачена энергия. И неважно, в каком виде – поле это или что-то другое. Допустим, браслет может защитить от выстрела сто раз. С той энергией, которая в нём есть. Количество раз тут принципиально, А потом через 100 выстрелов. Его нужно подзаряжать или нет? Если да, то это очень расточительно тратится так на каждого жителя паразита. По-другому нижний слой их общества назвать трудно. Они не производят материальные ценности, они только потребляют и поставляют новых людей для той же самой элиты, для заселения других планет, для обслуживания механизированных цехов. Да неважно для чего. И не мне судить их общество, о котором я знаю так мало, оно, по крайней мере, гораздо гуманнее моего собственного. Ненужных членов общества не травят, не выживают и не обрекают на голодную смерть, а содержат во вполне удобных резервациях и даже не мешают желающим покидать этот технорай. Хочешь жить по-другому — иди учись и живи. Да, что-то я отвлеклась, но совершенно точно понятно одно — заряжать браслет нерационально. «Есть другой вариант. Например, браслет берёт кинетическую энергию выстрела и, защищая владельца, переводит её в другой вид энергии, на которой сам и работает. Вот это, мне кажется, гораздо более логично получается. Осталось только проверить, так ли это». Брат Аграус пришёл с небольшим опозданием. Примерно на час. «Что-то случилось, брат Аграус?» «О, ничего особенного, вора Валейна. Просто меня пригласили посмотреть соревнования бегунов. Это, знаете ли, такой местный обычай — бег по снежной целине. Я люблю соревнования и даже выиграл немного денег». Чёрт, ну что с него взять? Он действительно расценивает возможность вернуться домой ниже, чем сиюминутное удовольствие. Или просто не понимает, не верит, что это возможно. Вдохнула, выдохнула, успокоилась. «Брат Аграус, я хотела вас спросить, а дома как заряжался ваш парго?» «Он всегда был заряжен, но вообще-то на улицах есть автоматы. Просто прикладываешь руку, и всё. Это быстро. Часто ими приходится пользоваться?» «Очень-очень редко. Я пользовался только один раз». «Ну, я, конечно, слабо себе представляю, на какой энергии работает парга и какого размера контейнер нужен для аккумулятора. Но браслет не выглядит способным хранить большой объём». Нет, я так-то понимаю, что все мои размышления просто тонкий-тонкий слой льда на горной речке, и рухнуть все они могут в секунду, но не попробовать я не могу. брат Граус, скажите, а что с вами будет, если энергия удара окажется очень большой? Браслет выдержит? О, очень редко, но у нас случались поломки. Парга от всего защищает. А если пожар? Я просто затаила дыхание. «Зачем пожар?» «Вот же, Бестолыч, вдох-выдох, вдох-выдох. Если вы попадёте в центр пожара, ну вы что, никогда огня не видели?» о «Видел, конечно, но не люблю огонь, он слишком дикий и неприятный. Но вы же столько лет в этом мире. Приходилось же вам разводить костёр, ну или хотя бы камин топить?» «Нет, зачем? Всегда есть слуги». «Брат Аграус, вам никогда не случалось, ну, хотя бы ожог кипятком получить или об свечу обжечься?» «Но у меня Парго, он всегда защитит. Что вы делаете?» Я взяла свечу, зажгла ее в пламени камина и подошла к этому недорослю. «Брат Аграус, у меня к вам большая просьба. Пожалуйста, поднесите руку к огню, ведь парга защитит вас. Вы не почувствуете никакого неудобства». Но я не люблю огонь Рава Лейна, мне он неприятен. Но ведь больно вам не будет. Но я не понимаю, зачем это нужно. Я могу ошибиться, брат Аграус, но возможно, что огонь содержит энергию, которая зарядит полностью ваш парго. Я не уверена, но попробовать-то стоит. Казалось бы, после того, как я видела в этом мире свечей и лучин мерцающий голубой патео, После его рассказа о Сайорге меня не должно удивлять уже ничто. Но смотреть, как он держит руку прямо на пламени трёх свечей, а оно не причиняет ему ни малейшего неудобства, было всё равно очень необычно. Я даже наклонилась и посмотрела сбоку от руки. Так мне было любопытно. Пламени доходило до кожи всего несколько миллиметров и растекалось по абсолютно невидимой защитной плёнке. Вытерпел он минут пять, наверное, потом убрал руку. Осталось только посмотреть на уровень зарядки парга после эксперимента. «Брата Граус, посмотрите на уровень заряда!» «О, вот, видите, он немного изменился!» Я не видела ровным счётом ничего. Как была тонкая мерцающая нить розового цвета, так и осталась. «Ну как же, цвет ведь изменился!» «Заряд стал больше или меньше?» «Больше, Равалейна, но совсем немного больше!» «Ну, возможно, его глаза устроены не совсем так, как мои. Возможно, что он различает гораздо больше оттенков. Но это и не важно. Важно, что я была права. Браслет можно зарядить. Он действительно перерабатывает энергию и заряжается сам». «Но почему брат Аграус не сделал этого раньше? Но ну ведь за столько лет он наверняка и сильно падал, что должно было зарядить браслет, и, возможно, в него еще стреляли или пытались побить. Должен же был он сообразить, что при любом таком воздействии браслет заряжается!» «Или так и не понял?» «Брат Аграус, а сколько времени нужно продержать руку в пламени, чтобы Парго зарядился?» «Я не знаю». Но очень-очень долго, возможно, не один месяц. А если сунуть руку в костер или встать туда целиком? В костер? В его голосе звучит неприкрытый ужас. А я не могу понять, чего именно он боится, ведь это его дорога домой. Возможно, что и моя.